Глава 18. Лоренс Серенак медленно продвигался в темноте по гравию, ориентируясь лишь на скрип колес мотоцикла, который он толкал за руль. Найти дом помощника не составило труда. Сильвио Беновиди ждал достаточно точные указания. Пройти вдоль течения Эпто до Кошереля, по мосту перейти на другую сторону, повернуть налево к церкви. Ее не пропустишь. После десяти вечера это единственное в поселке освещенное здание. Серенак осветил фарами мотоцикла имя владельца на почтовом ящике и поставил свой «Тайгер Триумф Т-100» между двумя монументальными цветочными вазонами. Дальше возникли сложности. Звонка на калитке не оказалось. Впереди угадывалась гравийная дорожка, а метрах в пятидесяти темнел дом. Серенак открыл калитку и шагнул на дорожку. Черт! Инспектор врезался коленом в кирпичную ограду высотой около метра. Какое-то препятствие не позволяло ему пройти. Он ощупал холодный камень и железную решетку, припорошенную густой пылью. Когда до него дошло, что это дворовый гриль, вдали мигнул огонек. Секундой позже на большой веранде вспыхнул яркий свет. Должно быть, его вопль переполошил всех соседей. Из-за стеклянной двери показалась фигура Сильвио Беновидиша. «Идите прямо, патрон!» — раздался его голос. «По дорожке! Только будьте осторожнее, не наткнитесь на гриль!» «Понял, понял», — пробормотал Сиренак, думая про себя, что совет немного запоздал. Он двинулся вперед, осторожно переставляя ноги. Но метра через три снова налетел на препятствие. Упал, задев локтями что-то вроде железного ящика, и, не сдержавшись, Взвыл от боли. «Эй, патрон, как вы там?» Обеспокоенно и смущенно крикнул Сильвио. «Я же предупреждал, там гриль!» «Черт!» Поднимаясь, сквозь зубы процедил серенат. «Ведь бы сказал, что их тут у тебя целая куча. Коллекционируешь ты их, что ли? Сколько там еще?» «Всего?» «Семнадцать», — с гордостью доложил Сильвио. «Вы абсолютно правы, я их коллекционирую. Вернее, мы с отцом коллекционируем». Темнота скрыла от Сильвио изумление на лице начальника. «Сильвио, ты что, издеваешься?» Наконец добравшись до веранды, ворчливо спросил Сиренак. «Нет, с чего вы взяли? Ты что, серьезно коллекционируешь грили? А что такого? Вы днем на них посмотрите. Кстати, в мире существует несколько тысяч фуги-корнофилов». Сиренак яростно растирал ушибленное колено. «Фуги...» «Хренофил или как его там, это, как я понимаю, тот, кто коллекционирует грили?» «Ну да. Не уверен, что это слово включено в словари. Я, конечно, просто любитель, но вот в Аргентине есть мужик, так у него три сотни грили из 143 стран мира. А самый древний экспонат аж 1200 года до нашей эры». Сиренак оставил колено и принялся массировать локти. «Что-то мне подсказывает, что ты надо мной все-таки издеваешься». «Патрон, вы ведь со мной уже достаточно хорошо знакомы. Разве я способен такое выдумать?» «Понимаете, с тех пор, как люди укротили огонь, они едят жареное мясо. Вы себе даже не представляете, до чего это интересная тема. Во всей истории человечества нет более древней и более универсальной технологии приготовления пищи. И поэтому ты поставил у себя в саду целых семнадцать штук. Круто. Хотя ты прав, лучше грили, чем садовые гномы. «Ну, конечно, и красиво, и оригинально». И полезно, когда приглашаешь гостей. Сиренак пятерней взлохматил волосы. Точно, меня перевели в край, населённый психами. Сильвео улыбнулся. — Это ещё что? В следующий раз я расскажу вам про окситанские традиции. Вы узнаете, чем катарские грили отличаются от севинольских. Он поднялся на три ступеньки крыльца. — Прошу, патрон, вы меня легко нашли? Если не считать последних двадцати метров, то да. Вообще-то, если забыть про гриле, у вас тут красота. Мельницы, деревенские домики. Мне и самому нравится. Особенно вид с веранды. Инспектор Серенак тоже поднялся по трём ступенькам. «Сейчас-то темно, ничего не видно», — объяснил Сильвио. «Но днём тут классно. Хотя, если честно, патрон Кэшерель — странное местечко». «Что? Ещё более странное, чем клуб...» Фуги Капрофилов, ты должен мне об этом рассказать. Фуги Карнофилов. Но это к делу не относится. Тут народу перемерло, не счесть. Во время Столетней войны вон на тех холмах, прямо напротив, разыгралась жутко кровавая битва. Тысячи погибших. Во Вторую мировую то же самое. Но самое интересное даже не это. Знаете, кто похоронен на нашем церковном кладбище? Неужели Жанна Дарк? Беновидиш улыбнулся. — Аристид Бриан. — Да ну! — Спорим, вы даже не знаете, кто это такой? — Прекрасно знаю. Певец. — Нет-нет, певец — это Аристил Брюан. Вечно все их путают. Аристид Бриан был политическим деятелем, пацифистом. Он единственный француз, удостоенный Нобелевской премии мира. — Сильвия, ты не подражаем. Я готов поступить к тебе в ученики по части истории Нормандии. Серенак осматривал фахверковую стену дома. «Должен сказать, что для простого инспектора полиции с нищенской зарплатой у тебя шикарное жилье». сильвео выпятил грудь, явно польщенный. Подняв глаза, он молча указал на потолок веранды, опиравшийся на столбы из бруса. Между балками была натянута металлическая проволока, по которой со временем будет карабкаться высаженный в метре от веранды дикий виноград. «Знаете, патрон...» Когда я пять лет назад купил этот дом, он был настоящей развалюхой. Вот с тех пор и вожусь с ним. — И что же ты сделал собственными руками? — Да все. — Как все? Не может быть. — Может, может. Португальские гены, даже если работаешь в полиции, дают о себе знать. Серенак расхохотался и снял кожаную куртку. — Патрон, да вы насквозь промокли? — Нормандские похороны, чтобы... Так заходите, обсушитесь. Мужчины прошли на веранду. Лоренц Сиренак повесил куртку на спинку пластикового стула, который тут же опасно покачнулся, а сам сел на соседний стул. Конечно, пластиковый гарнитур не предел мечтаний, но мне он от одного родственника достался, но я и взял. Антикварной мебелью обзаведусь попозже, когда стану комиссаром. Сильвио улыбнулся и тоже сел. Так что там было на похоронах? ничего особенного дождь хлестал народу тьма собралась вся деревня явилась старый млад я попросил мари пофотографировать посмотрим что нам это даст зря ты не пошел сильлевю много интересного пропустил гранитную кувшинку не видел три корзины цветов и даже епископа из вра при этом замет ни один человек не пришел в сапогах не тот уровень кстати о сапогах «Я виделся в комиссариате с Лувелем, он все организовал. Завтра получим первые результаты». «Хорошо. Надеюсь, это поможет нам сократить список подозреваемых», сказал серинак потирая руки, словно хотел согреться. «У этих бесконечных похорон есть и еще одно бесспорное преимущество. Благодаря им я могу работать сверхурочно, дома у своего лучшего зама. Тем более, что он у вас всего один». Простите, патрон, что заставил тащиться ко мне, но я побоиваюсь по вечерам оставлять Беатрис одну. Понимаю, понимаю. Ладно, чтобы покончить с этими чертовыми похоронами. Патрисия, то есть вдовушка, безутешно рыдала с первой до последней минуты. Если она притворяется, то ей надо сниматься в кино. Премия за лучшую женскую роль на любом фестивале обеспечена. Зато ни одна из любовниц марваля не пришла его оплакать. Кроме школьной учительницы, Стефани Дюпен. «Это что, юмор такой?» «Простите, вырвалось?» Беновидиш опустил глаза и чуть заметно улыбнулся. «Я уже понял, что на эту тему с вами лучше не заговаривать». «Да, я смотрю, дома мой лучший зам себе много позволяет». «Ладно, Сильвия, ничего от тебя не скрою». Стефани Дюпен присутствовала на похоронах и была прекрасна, как никогда, несмотря на проливной дождь. «Но...» Она ни на шаг не отходила от своего ревнивца-мужа. Вы с ней все-таки поосторожнее, патрон. Спасибо за совет, но я уже большой мальчик. Я от чистого сердца. Я тоже. Слова помощника все же немного смутили Лоренцо Серенака, который отвел взгляд и принялся рассматривать веранду. Безукоризненно ровные кирпичные стены... Идеально отполированные балки добила выскобленная каменная плитка на полу. Неужели ты и правда все это сделал своими руками? Так я все выходные и каждый отпуск что-нибудь мастерю. Мы с отцом. Он меня всему учит. Черт возьми, Сильвия, ты меня поражаешь. Лично я кое-как терплю ваш поганый климат, только потому что отсюда до моей родни не меньше восьми сотен километров. Оба громко рассмеялись и Сильвио тут же предостерегающе вытаращил глаза. «Ну ладно, за работу». лоренс разложил на пластиковом столе три фотографии любовниц Марваля. Сильвио добавил к ним две свои. «Честно говоря, я не понимаю, зачем нужно изменять жене?» сказал он. До «Да меня просто не доходит». «Как давно вы с Беатрис вместе?» «Семь лет». «И ты ни разу ей не изменил». «Ни разу». Она сейчас наверху? Спит? Да, но что это меняет? А почему ты ей не изменял? Может, она прекраснее всех женщин на свете, и у тебя нет причин отвлекаться на других? Сильвио перебирал фотографии. Судя по всему, он уже жалел, что завел этот разговор. Хватит, патрон. Мы собрались не для того, чтобы обсуждать мою семейную. Подожди, — перебил его серенак. Ты что, намекаешь, что твоя жена далеко не красавица? Сильвио решительным жестом опустил на стол руки ладонями вниз. Красавица или не красавица — это не имеет никакого значения. Для семейной жизни это вообще не важно. Только полный кретин станет сравнивать свою жену с другими женщинами по красоте. Это же вам не конкурс. Какой бы прекрасной она ни была, всегда найдется другая, еще более прекрасная. Даже если вы женитесь на мисс Вселенной, через несколько лет она постареет. Что же теперь, каждый год разводиться и жениться на новой мисс Вселенной? Слушая тираду помощника, Лоренц как-то странно улыбался. Смотрел он при этом не в лицо собеседнику, а куда-то за его плечо. «Вот, значит, как? Значит, я не первая красавица королевства?» Сильвио резко обернулся. Его щеки приобрели пунцовый оттенок. В дверях стояла Беатрис. Лоренцу она показалась восхитительной, потрясающей. Высокая, темноволосая с длинными черными ресницами. На плечи Беатрис набросила кремовую шаль красивыми складками, не на круглый живот и делавшую ее похожей на античную статую и оттенявшую персикового цвета кожу. В глазах у нее плясали смешливые искорки. «Интересно», — подумал Серенак, — «Беатрис всегда была так прекрасна? Или неземной красотой ее наделило будущее материнство?» Во всяком случае, у него сложилось впечатление, что она переполнена счастьем. Весь ее облик будто светился. Лоренц что-то такое читал на эту тему в журналах, но своими глазами наблюдал впервые. Одновременно кольнула грустная мысль, что он, наверное, стареет. Еще несколько лет назад ему бы и в голову не пришло, что беременная женщина может быть такой сексапильной. «Сильвия», — сказала Беатрису, саживаясь на стул, — «Ты не принесешь мне стакан сока?» «Все равно, какого». Сильвио вскочил и бросился на кухню. Беатрис поправила шаль у себя на плечах. «Значит, это вы знаменитый серенак?» «Почему знаменитый?» у мне про вас все уши прожужжал. Вы не перестаете его удивлять. Точнее говоря, изумлять. Ваш предшественник использовал более классические методы». С кухни донесся голос Сильвио. «Ананасовый подойдет?» «Да!» После секундной паузы она в свою очередь крикнула. «А бутылка открытая?» «Да, вчерашняя!» «Тогда не надо!» Они немного помолчали. «Нужно в подвале посмотреть, там еще должен быть!» «Может, беременные женщины и сексапильны?» «Думал Серенак?» «Но до чего капризны?» «Любопытно, а в нормальном состоянии жена Сильвио?» Такая же пошнотелая?» «И ведь не спросишь». «Правда он прелесть?» спросила Беатрис. «Лучший из мужчин». «Знаете, Лоранц, я ведь его давно заприметила и сразу себе сказала. Чур мое». «Подозреваю, что он не слишком долго сопротивлялся. Перед вами трудно устоять». «Спасибо». Шаль сползла с плеч, и Беатрис снова подтянула ее. «Приятно услышать комплимент, особенно от вас». — Почему особенно от меня? — Потому что вы умеете видеть женщин. Она произнесла это с легкой иронией. Шаль, разумеется, снова соскользнула, после чего Лоренсу не оставалось ничего другого, как перевести глаза на плоды мастерства Сильвио и его папаши. — Мне он тоже нравится, — изучая взглядом Балки, кирпичную кладку и стеклянные двери, сказал он и не только из-за шоколадных кексов и коллекции грилей. Беатрис улыбнулась. «Симпатия у вас взаимная, хотя я не уверена, что это мне по душе». «Почему же? Вы опасаетесь моего дурного влияния?» Беатрис плотнее запахнулась в шаль и наклонилась к разложенным на столе фотографиям. «Хм, кажется, вы кого-то подозреваете». «Это он вам сказал?» Кто же еще? Это его единственный недостаток. Как все скромники, в спальне он становится болтлив. «Манговый!» — голос Сильвио донесся откуда-то снизу, видимо, из подвала. «Ну, если другого нет, только похолодней!» Она улыбнулась Серенаку. «Не осуждайте меня, Лоренц. Могу я поэксплуатировать его еще несколько дней?» Инспектор молча кивнул. Беременные женщины не просто сверхсексапильные, они еще суперкапризны. Думаю, он такой во всем мире один, и вы его вычислили. Я тоже так думаю, инспектор. Пожалуй, ему чуть-чуть недостает воображения. Вот уж нет. Вернулся Сильвио с большим стаканом, из которого торчала соломенка. На боку стакана красовался кружок апельсина. Беатрис поцеловала мужа в губы. «Ну, поскольку я вымок до костей, то испытывать жажды не могу по определению», — начал Сиренек. «Простите, патрон, что вы выпьете?» «А что у тебя есть?» «Пиво?» «Прекрасно, только похолоднее. На апельсин я не претендую, но от соломинки не откажусь». Беатри с одной рукой придерживала шаль, а во второй сжимала стакан. Сильвия, скажи ему, пусть катится к черту». «Беновидишь?» расплылся в улыбке. Темное, светлое или безалкогольное? Темная. Сильвио снова исчез в глубине дома. Биатрис опять склонилась к фотографиям. Это кто? Учительница. Да. Понимаю, вас инспектор, она действительно, как бы это сказать, хорошенькая, неотразимая. Как будто сошла с романтической картины. Или как будто специально позирует. Лоренс вздрогнул от неожиданности. Как странно, во время встречи с учительницей ему пришла в голову та же мысль. Беатрис внимательно рассматривала остальные снимки. Она отбросила назад спадающие на лоб волосы и слегка нахмурила брови. «Инспектор, хотите, я вам помогу?» «С расследованием?» «Да. На этих фотографиях...» Есть деталь, которая прямо-таки бросается в глаза. Во всяком случае, в глаза женщине.